Глава 9 Лес. На горизонте появилась группа всадников. На фоне красноватого предвечернего неба четко выделялись черные фигуры. Первым заметил их Мартин, и Рута приказал остановиться. С тех пор, как они покинули Крондер, им впервые встретились некупцы. Мартин прищурился. «Так далеко не очень хорошо видно, но кажется, они вооружены. Может быть, это наемные солдаты?» «Или разбойники», — заметил Гарден. «Или еще кто-нибудь», — прибавила Рута. «Лори, ты из нас самый бывалый бродяга. Есть здесь другая дорога?» Лори огляделся, изучая местность. Указав на лес по другую сторону узкого поля, он сказал. «Примерно в честь езды верхом на восток лежит заброшенная дорога, которая ведет к Ластейской гряди Когда-то ее пользовались шахтеры, но сейчас там мало кто ездит. Она приведет нас к другой дороге, идущей поодаль от береговой линии». «Надо сразу ехать к той дороге», — предложил Джемми. «Кажется, эти уже устали, дожидаясь нас!» Рута заметил, что всадники вдалеке направились в их сторону. «Показывай путь, лория. Они свернулись с дороги, направляясь к низким каменным стенам, отмечавшим границы фермы. «Смотрите!» — крикнул Джимми. Путники увидели, что группа воинов, заметив их маневр, пустила своих коней в голову. В оранжевом сиянии раннего вечера их фигуры казались совсем черными, на фоне серо-зеленого склона холма. Лошадь для Рута и его товарищей преодолели первую каменную стену плавным прыжком, Но Джейми чуть не свалился. Ему удалось удержаться в седле и нагнать остальных. Но он уже пожалел, что между ним и лесом еще три таких стены. Все-таки он кое-как усидел на лошади, и даже не очень остал от товарища, когда они въехали в лес. А остальные ждали его, и Джимми натянул поводья. Лори указал на преследователей. «Они не могут нас нагнать, поэтому едут параллельно нашему пути, надеясь перехватить нас ближе к северу». И, рассмеявшись, прибавил. наше поворачивает к северо-востоку». «Так что этим неизвестным друзьям придется проехать лишнюю милю по густому подлеску, чтобы выйти на тропу. Если они вообще ее найдут, а мы тем временем будем уже далеко впереди». Ему ответила Рута. «Мы все равно должны торопиться. Уже темнеет, а в лесах и раньше было неспокойно. Далеко еще до той дороги. Мы должны быть там через два часа после заката, может быть, немного раньше». А Рута махнул рукой, приглашая Лори вести их в небольшой отряд. Лори повернул лошадь, и они пустились вглубь леса, где быстро сгущились сумерки». Тёмные стволы вздымались по обеим сторонам дороги. Света средний большой лун, пробивавшихся сквозь ветви высоких деревьев, было недостаточно, чтобы разогнать тьму, и лев сказался сплошной тёмной стеной. То, что Лори назвала тропой, оказалось едва заметным пролеском между деревьям. Он внезапно появился в нескольких футах перед лошадью Лори, и также внезапно пропадал в нескольких футах позади лошади Джимми. Парнишка всё время оглядывался через плечо, выискивая признаки преследования. Аруто приказал остановиться. «Мы не заметили, чтобы за нами кто-то ехал. Наверное, мы оторвались от них». «Мартин спешился». «Не обязательно. Если среди них есть опытные следопыты, они нашли, где мы повернули, тогда теперь они пробираются так же медленно, как и мы, и рано или поздно нас нагонят». «А Рота тоже спешился». «Здесь мы немного отдохнем. Джимми, достань из заседла Лори, мешок с овсом». Джимми, тихо ворча, начал кормить лошадей. Еще в первую ночь по дороге он узнал, что Сквайр обязан заботиться о лошади своего синьора, а также обо всех остальных лошадях. «Пожалуй, я пройдусь назад и посмотрю, не приближается ли кто к нам», — сказал Мартин, повесив на плечо лук. «Если что-нибудь случится, не ждите меня. Завтра ночью встретимся в аббатстве». И он исчез в темноте. А Рута сидел на своем седле. Джемми с помощью лори обхаживал лошади, а Гарнет, задаваясь на сторожа, продолжал сматриваться во мрак леса. Шло время, и Рута погрузился в размышлениях. Уголком глаза Джимми наблюдал за ним. Лори в темноте разглядел, что Джимми посматривает на Аруту и, помогая чистить лошадь Гардена, придвинулся к нему поближе. «Беспокоишься за него?» «Нет у меня ни семьи, певец, ни толпы друзей. Поэтому мне он очень дорог. Да, я беспокоюсь за него». Джимми подошел к Аруте, который сидел, глядя в темноту. «Лошади накормлены и вычищены!» Арута, казалось, очнулся от размышлений. «Хорошо, теперь отдохни немного». «С первым светом мы поедем дальше». Он огляделся. «А где Мартин?» «Он еще не вернулся!» Джимми устрелся на ночлег, подложив под голову седлу и закутавшись в одеяло. Прежде чем уснуть, он долго выглядывался в темноту. Джейми не понял, что его разбудило. К ним приближались двое, и парнишка уже был готов скачать на ноги, когда понял, что это Мартин и Гарден. Джимми вспомнил, что Гарден остался сторожить. Мужчины, тихо ступая, приблизились к маленькому лагерю. Джимми разбудил Руту Лори. А Рот, увидев, что брат вернулся, сразу спросил его. «Ты видел преследователей?» «Они в нескольких милях от нас. И идут по тропе. Это группа людей. Или морелов. Или вообще не знаю кого. Они разожгли совсем маленький костер. По крайней мере, один из них морел. Кроме него, все остальные одеты в черные доспехи и длинные черные плащи. У каждого странный шлем, который закрывает всю голову. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, вряд ли они дружески к нам расположены. Я поставил в стороне от нашей тропы ложный условный знак». Эх это ненадолго задержат но мы должны выступать немедленно. А этот морел? Он был одет не так, как остальные? Нет. И вообще, это самый крупный морел из всех, кого мне доводилось видеть. На нем нет ни туники, только кожаный жилет. На обретой голове оставлена одна длинная прядь, завязанная так, что свисает назад на манер лошадиного хвоста. Светик острый я хорошо его рассмотрел. Я никогда таких не видел, хотя кое-что слышал о них. «Это вабонский горный клан», — сказал Лориат. Рот взглянул на певца. Лори пояснил. «Я рос неподалеку от Арысога. Нам доводилось слышать о нападениях всадников и северных горных кланов. Они отличаются от лесных жителей. Хвост на макушке означает, что он правитель клана, причем весьма влиятельный». Гарден заметил. издалека же он явился». «Да, и это означает, что со времен военной врат порядки поменялись. Мы же знаем, что многие из тех, кого цурани теснили на север, стремились вернуться к своим народам». «Но сейчас, похоже, они и родственников с собой привели». «Исходя из того, что произошло», — сказал Мартин. «Это союз. Военный союз морелов. То, чего мы всегда опасались». Закончил за него Арута. «Поехали. Уже почти светло. Мы все равно не разгадаем эту загадку, если будем оставаться на месте». Они оседлали лошади и вскоре уже выехали на лесную дорогу главный путь, заединявший Крондор и Северные земли. Немногие караваны ее использовали, Хотя она и была короче, все же большинство путешественников предпочитали ехать по прибрежной дороге. Так было безопаснее. Лорис заявил, что сейчас они проезжают мимо залива кораблей, примерно в дне пути от Ишипианского аббатства сарта Аббатство располагалось среди холмов к северо-востоку от города, так что они сразу должны попасть на дорогу, которая вела от города к аббатству. Если поторопиться, можно быть в аббатстве уже на закате. Никаких признаков опасности в лесу не наблюдалось. Но Мартин рассудил, что, скорее всего, отряд, возглавляемый Мореллом, спешит по их следам. В шумах утреннего леса позади он разъещал чуждые звуки, говорившие ему, что нечто нарушает привычный порядок лесной жизни. Мартин ехал рядом с Оротой позади Лори. «Думаю, я мог бы подстать и посмотреть, не догоняют ли нас наши приятели». Джимми бросил взгляд через плечо между деревьями и увидел людей, одетых в черное. «Поздно, они нас нашли!» – прокричал он. Отряд Оротой пустил лошадей вскачь. под копыт эхом отдавался среди деревьев. Все низко наклонились, почти прильнув к шеям лошадей. Джимми все время оглядывался. К радости Джейми, расстание между ними и черными всадниками увеличивалось. Через несколько минут бешеной гонки они оказались глубоко расщелены. Поперек нее был переброшен крепкий деревянный мост. Перебравшись через мост, Аруто остановился. Они развернули лошадей. Уже был слышен звук приближающейся погони. Аруто собирался дать приказ начать атаку. Когда Джейми соскочил с лошади... Отвязав свой мешок от седла, он побежал к мосту и склонился над настилом. «Что ты делаешь?» — закричала Рута. «Отойдите подальше!» — крикнул Джимми. Топот копыт вдали стал громче. Мартин соскочил с лошади и снял с плеча лук. Он вложил стрелу и натянул тетиву. Как только из-за поворота показался первый черный всадник, без колебаний он напустил тетиву. И стрела полетела прямо в цель, ударив всадника в доспехах в грудь с той силой, которая развивает тяжелые стрела, выпущенные из длинного лука». Всадник вылетел из седла. Второму всаднику удалось обогнуть препятствие. Но третий тоже вылетел из седла. Его лошадь споткнулась о лежащее тело. Рута двинулся вперед, чтобы встретить садника, уже въезжавшего на мост. «Нет!» — закричал Джимми. «Назад!» — и побежал. Один из всадников достиг места, где только что возился Джимми. Как вдруг раздалось громкое шипение и завывание, и вылетело большое облако дыма. Лошадь испугалась и вертелась на узком мосту, и попятилась. Она шибла пурочни, забила ногами, сбросила всадника на камни расщелины и ускакала. Лошадь Заорута и его товарищи были достаточно далеко от места взрыва и не ударились в панику, хотя Лори пришлось удерживать за поводья лошадь Джимми, а Гардену лошадь Мартина. Джимми опять побежал к мосту, на этот раз с небольшой флягой в руках. Он вылился дежимой фляги куда-то в дым, и внезапно над ближним концом моста взметнулось пламя. Черные всадники остановились. Гарден выругался. «Смотрите, вон тот, застреленный, поднимается!» Сквозь дым и пламя они увидели, как всадник со стрелой в груди покачиваясь встает. Поднялся и другой, которого ложила стрела Мартина. Джимми взобрался на свою лошадь. «Что это было?» — спросила рута «Это дымовая шашка. Я всегда их беру с собой. Пересмешники ими пользуются, чтобы прикрыть отход и вызвать панику. От них немного огня и очень много дыма». «А во фляге что?» — спросил Лори. «Очищенная нафта». «Я знаю одного алхимика в Крондере, который продает ее фермерам, когда они выжигают новые участки под посадки». «Это очень опасная жидкость», — сказал Гарден. «Ты ее всегда с собой носишь?» «Нет», — ответил Джимми. «Но я не часто езжу туда, где можно столкнуться с парнями, от которых можно избавиться, только зажарив их». После той забавы в Бардере я шил, что не помешает иметь ее с собой. «У меня в мешке еще есть». «Тогда бросай ее», — закричал Лори. «Мост не весь горит». Джимми вытащил еще одну флягу и послал лошадь вперед. Аккуратно прицелившись, он бросил флягу в огонь. Языки пламени поднялись на десять футов вверх, загорелся весь деревянный мост. По обеим сторонам расщелины ржали лошади, порываясь бежать от огня, который развивался все выше. Рут оглянул через мост на своих преследователей. Они спокойно ждали, когда огонь догорит. Позади них появилась еще одна фигура. Морял без доспехов, спрятив волос на обретом черепе. Он сел, глядя на Рута его товарищей. Лицо его ничего не выражало. На Руте показалось, что синие глаза впиваются в его сердце. Он почти физически ощутил ненависть темного существа. Он первый раз увидел своего врага. Одного из тех, кто виноват в несчастье с Анитой. Мартин продолжал стрелять в черных воинов, и Морелл, молча махнув рукой, увел их в лес. Мартин подъехал к брату. Рута смотрел, как Морелл уходит все дальше в чещу. «Он меня знает», — сказал принц. «Мы пускались на такие хитрости, а они все время знали, где я». «Ну как?» — спросил Джимми. «Столько было разных уловок!» «Черная магия», — ответил Мартин. «Здесь замешаны магические силы, Джимми». «Поехали», — сказала рота. «Они от нас не отвяжутся. Мы выиграли совсем немного времени». Лори показывал путь к дороге, ведущей в сад. За их спинами громко потрескало горящее дерево, но они больше не оборачивались. Остаток дня они ехали, почти не останавливаясь. Преследователей больше не было видно. Но Рута знал, что те где-то близко. Ближе к закату они снова приблизились к морю. Здесь дорога, следуя изгибу берега залива корабля, поворачивала на восток. В воздухе начал собираться легкий туман. По словам Лори, сразу после заката они уже должны были добраться до бадства. Мартин нагнал Гардона и Аруту, который задумчиво смотрел вперед, рассеянно правил ошать ее. «Вспоминаешь прошлое?» Арута взглянул на брата. «Тогда было проще, Мартин. Я вспоминаю времена, когда жизнь была простая. «Мне не терпится покончить с загадкой тёрно-серебристого и вернуть Аниту. Я готов на что угодно», — страстно сказал он. Вздохнув, он тихо добавил. «Я всё думаю, что бы на моём месте стал делать отец». Мартин посмотрел на Гардена, и капитан сказал. «То же, что делаешь сейчас ты, Аруто. Знавал я милорда Боорика мальчиком, знавал его и мужем, и должен сказать тебе, что никто так не походит на него характером, как ты». «Все вы так или иначе напоминаете его. Мартин дотошностью, с которой стремится во всем разобраться. Лим напоминает мне его таким, каким он был в одни веселья, пока не потерял госпожу свою Кэтрин». «А я?» — спросила Рота. Ответил Мартин. «Ну а ты, братец, рассуждаешь совсем как он? Не у меня, ни у Лима так не получится. Я твой старший брат. Я подчиняюсь тебе не только потому, что ты носишь титул принца, и следую за тобой, потому что знаю... Кроме отца, только ты способен сделать правильный выбор. «Спасибо. Это высокая похвала», — ответила Рота, глядя куда-то вдаль. Позади раздался шум. Недостаточно, впрочем, близко, чтобы можно было его распознать. Лори остался ехать как можно быстрее, но сумерки и туман обманывали его. Солнце уже почти село, и сквозь густые кроны деревьев проникало совсем немного света. Впереди он видел только небольшую часть дороги. Раз или два ему приходилось замедлять ход, чтобы разобраться, где поворот дороги — «А где тупик?» К нему подъехала рота «Не дергайся. Лучше продвигаться медленно, чем совсем остановиться». Гарден, приотстав, поравнялся Джимми. Парнишка вглядывался в заросли, выискивая тех, кто мог прятаться за стволами деревьев, но ничего, кроме полос серого тумана, не мог разглядеть. Вдруг из густого подлеска выскочила лошадь и чуть не вышивала Джимми седла. Гарден взмахнул мечом, но немного запоздав промахнулся. «Сюда!» — закричала рота Он попытался прорваться мимо другого всадника, заградившего дорогу, и наскочил на Морелло. Он успел рассмотреть шрамы, избороздившие щеки Морелло, по три на каждой щеке. Казалось, само время остановилось, пока они смотрели друг на друга. Наконец-то встретился со своим врагом лицом к лицу. Теперь борьба, которую он вел, уже не была схваткой в темноте с невыгодимым убийцей или магическими силами, не имеющими телесного воплощения. Перед ним было уязвимое существо, на которого можно было обратить весь свой гнев. Не издав ни звука, Морел нацелил на голову Орота сокрушительный удар. Принц пригнулся к самой лошади и одновременно взмахнул рапирой. Он почувствовал, как острюю воткнулось с тела врага. Выпрямившись, Орот увидел, что нанес Морелу глубокую рану поперек шрамов на щеке. Морел застонал, и Орота понял, что у него нет языка. Еще миг, и лошадь унесла его прочь. «Постарайтесь вырваться!» — крикнула Орота. Он бросился вперед, остальные за ним. Преследование возобновилось. Орота гнал лошадь изо всех сил. Они неслись по лесной дороге, которая была едва лишь шире... простой тропы. Сквозь туман и ночной мрак каким-то образом, избегая роковой ошибки, какой могла бы оказаться потеря дороги. Но вот!» — Лори крикнул. «Дорога к аббатству!» Всадники едва успели повернуть. Направляя лошадей по новому пути, они неслись по хорошо наезженной дороге, проложенной среди полей, залитых бледным светом исходящей большой луны. Лошади покрылись пеной и тяжело дышали. они все подгоняли и подгоняли их. Черные всадники позади не отставали. Дорога пошла вверх, взбираясь на один из невысоких холмов, окружавших широкая плата. Дорога стала уже, и путникам пришлось вытянуться в одну линию. Вперед вырвался Мартин. пусть стал более извилистым и крутым, и маленький отряд замедлил движение. Но их преследователи тоже теперь ехали медленнее. А Рута бил пятками по бокам лошади, но благородность животное и без того отдавала все силы. вечерний воздух, тяжелый от тумана, был непривычно холодным для такого времени года. По обеим сторонам дороги, как волны, плавно поднимаясь и опадая, расстилались пологи холмы. Они были покрыты травой и кустарником, но деревья здесь не росли. Когда-то это были пастбища. Аббатство Сарта стоял на высоком каменистом холме, больше напоминавшем скалу. По краям отовсюду торчали острые углы утесов, а верхушка была ровной, как стол. Гарден заметил... «На этой дороге я не рискнул бы нападать, ваше высочество. Полдюжины бабушек с венниками вполне могут оборонять ее. И очень долго!» Джимми оглянулся, но в сгустившейся темноте не смог выглядеть погоню. «Так позови этих бабушек, чтобы не задержали черных всадников!» Крикнул он. А Рота тоже оглянулся. В любой момент преследователи могли настичь их. Они миновали очередной поворот и внезапно оказались перед сворчатыми воротами аббатства. За стеной Лоном в свете виднелась какая-то башня. «Эй, помогите!» — закричал Аруто и стукнул кулаком ворота. И тут все услышали то, чего ждали — удары копыт по каменистой дороге. Вытаскивая оружие, отряд Аруто повернулся, чтобы встретить тех, кто гнался за ними. Из-за поворота выскочили черные всадники, и опять завязалась схватка. Похоже, нападавшими владела некое безумие. Они во что бы то ни стало стремились покончить с Аруто его отрядом. Морел со шрамами на лице едва не опрокинул лошадь Джимми, пытаясь добраться до Аруто, И только его безразличие к юному сква распасло тому жизнь. Гарден Лори Мартин сдерживали наследие в «Черных войнах», но было похоже, что их сил надолго не хватит. Внезапно сгусток света в десять раз ярче, чем дневной, взорвал всю ворота, окрушив высражавшихся ослепительным сиянием. Все были вынуждены закрыть слезящиеся глаза руками. Послышались приглушенные стоны «Черных воинов и удары падающих на землю тел. И Орота, слегка раздвину в пальцы, увидел, как преследователи мешками валились и «Сюдел на землю», Удержались на лошадях только трое всадников и морелл, тоже закрывшее лицо. Махнув рукой, немой звал своих уцелевших воинов, и они ускакали. Как только черные всадники скрылись из виду, ослепительный свет потускнел. Арут, утерев слезы, кинулся в погоню, но Мартин крикнул. «Стой! Ты что, хочешь, чтоб тебя убили? Ведь мы уже уцели!» Арут натюнул по воде, посылая проклятие своим противникам, и вернулся к остальным. Мартин, спешившись, подошел к упавшему черному всаднику и снял с него шлем. «Это Морел, и он воняет так, словно давно уже мертв!» — сказал Мартин и указал на грудь воина. «Это тот, которого я убил на мосту. Обломок лая стрелы до тех пор торчит у него из груди». Арут огляделся. Свет погас. Кто бы ни был наш неизвестный благодетель, он понял, что мы больше в нем не нуждаемся. Мартин протянул шлем Аруте. Это был странный шлем. Он имел форму дракона, распростертое крылья которого закрывали голову с боков. Две узкие щели на уровне глаз позволили его владельцу смотреть вперёд, а четыре маленьких круглых дырочки внизу давали возможность дышать. А рота вернул шлем Мартину. «От этого образчика кузнечного искусства ничего хорошего не жди. Возьми его с собой. А сейчас давайте пройдём в аббатство». Ворота медленно распахнулись. «Ничего себе аббатство!» — воскликнул Гарден, въезжая. «Это скорее крепость!» Высокие створки из крепкого дерева были обиты железом. Направо тянулась каменная стена высотой более десяти футов. Кажется, она ограждала всю площадку на вершине холма. Слева стена была ниже от на отвесных склон. Сотни футов внизу велась дорога. Снаружи же стены была видна только высокая башня. «Если это не старая крепость, значит, я вообще ничего военном деле не понимаю», — сказал капитан. «Не хотелось бы мне брать это аббатство приступом вашего зодчества. Я никогда не видел более выгодной позиции для обороны». «Посмотрите, здесь со всех сторон от стены до обрыва не более пяти футов!» Он скинул голову, выражая восторг по поводу отличных оборонительных качеств бадства. Арота рота постигнул лошадь. Ворота были открыты, и он во главе своего маленького отряда вступил в ашапианское бадство в Сарте.